Глава восемнадцатая. Удача. «Бля, я не хотел!» – причитал Бац, пока мы спускались по ступеням. «Быстрее, блядь!» – торопил я его. Мертвяка я нашпиговал стрелами. Тут метров пятьдесят расстояние, для моего навыка это детский уровень. Девчонка ранена, но жива. Во всяком случае, орёт она совсем как живая. Но мертвяк тоже живой. И орёт. Вылетаю из подъезда и спринтом мчусь к мертвяку, который уже смог собраться с волей и встать на три конечности. С ноги заряжаю по его лысому черепу, а потом обхожу его сбоку и бью кастетом. Готов. Плюс четыреста единиц опыта. Оглядываюсь. Мертвяков поблизости нет, но расслабляться не стоит. Вообще. Подбегаю к девчонке и напарываюсь на нож. Охуенно. Сухо! Смотрю на эту маленькую дрянь, затем упуская взгляд на торчащий из моего живота охотничий нож. «Ты что творишь?» Заваливаюсь на спину и вижу, как прибегает бац «Ты дура, ты что делаешь?» Он навел на девчонку, наконец-то опознанной мною ПБ. «Мы же помочь хотим!» «Простите, простите, простите, пожалуйста!» Пробещала девчонка и начала отползать. «Док, ты как, док?» Подскочил ко мне бац «Ты в порядке?» «У меня из кишков нож торчит», — произнёс я. «Со мной всё заебись!» Пересилив себя, хватаюсь за рукоять ножа с рейтерной заточкой на обухе. «Ебись, колотись! О, сейчас будет очень больно!» — зубовным скрежетом прошипел я, когда нож начал покидать мои кишки. «Пиздец, как больно! а Прикладываю руку, чувствую себя тем отличным парнем из фанфика на ту старую и жестокую книжку. Желаете произвести лечение данной травмы? Ранение брюшной полости со множественной травматической перфорацией кишечника. Варианты. Первое. Произвести полостную операцию. Шанс на успех 0,0%. Второе. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. Минус сорок пять единиц внутреннего ресурса. Третье. Ничего не предпринимать. Нет, блядь, не желаю. Лечи меня, мразь. Двойка! Кишечник с неприятными ощущениями слипся в положенных местах, а края раны брюшины сошлись как было. Интересно, а куда девается вытекшее за это время в брюшную полость дерьмо? Интересно. А если бы у меня была возможность очистить брюшную полость от натекшего дерьма, цена была бы меньше? «Скорее всего, да. Плюс один к медицина. Ну, наконец-то хоть что-то дали. Надо будет, как время появится, обстоятельно подумать над дальнейшим развитием. У меня за убийство майора Вяза прилетело много чего. В этот раз я пребывал в Ахуе, поэтому не особо вдавался в подробности, предпочтя абстрагироваться от событий лихорадочным исследованием бункера. А так мне тогда прилетело нормально. Побольше, чем за мутанта». Плюс восемь тысяч единиц опыта. Повышен уровень. Повышен уровень. Повышен уровень. Получено очко способностей. И это я только сегодня утром, когда вышел из бункера, прочитал список событий. Вечером сегодня посмотрю, что делать с тридцатью очками навыков и одним очком способностей. Поднимаюсь на ноги. Итак, барышня, я снова огляделся на предмет мертвяков. Ты не ранена? «Док, она тебя ножом только что проткнула!» — выпучил глаза бац и навел на девчонку пистолет. «А ты сейчас стоишь и спрашиваешь у нее, как у нее дела? Пусть на нахрен!» «Если бы ты не стрелял, как боженька, ничего этого бы не случилось!» — резонно отмечаю я, а затем снова поворачиваю голову на девчонку. «Меня зовут Погуляйкин Георгий Мартынович, относительно недавно врач-пульмонолог». Приношу свои извинения за Михаила. Он действительно целился в мертвеца, но пуля срикошетила и попала тебе в спину. а Либо она плохо соображает, либо в шоке. — Я Лиза. И нет, я не ранена. Рюкзак защитил. — Приятно познакомиться, — кивнул я ей. — Бац! Не будь букой, представься! Бац недоверчиво посмотрел на Лизу. Затем вздохнул и представился. — Бакалийцев Михаил Петрович! Менеджер торгового зала. «Слушай, док, не думаю, что...» «Я примерно представляю, что он хочет сказать». «Достаточно», — прервал я его. «Всякое бывает. Я почти не в обиде за нож». «Лиза, как бы это странно ни звучало, но мы ищем единомышленников. Если у тебя есть сведения о ком-то, кто готов присоединиться к нашему...» «Бац, как мы можем назвать наше формирование?» «Ну...» Бац опустил пистолет и задумался. «Панк-клуб «Дети беззакония». Я Гуверу предлагал, но ему чем-то не понравилось. «Излишне пафосно и не соответствует содержанию», — пробормотал я. «Ладно, потом решим. Пока что это пусть будет сообществом. В общем, мы предлагаем тебе вступить в наше небольшое сообщество». Внешне она не похожа на кровавого маньяка. В глазах нет характерного холодка, как у тех наркоманов. Она боится, но слушает внимательно. Есть безопасное убежище, куда точно ни один мертвяк не проникнет. Не в городе. Пошел я с козырей. Обещаем полное соблюдение гражданских прав, безопасность и трехразовое питание, причем не в неделю, а каждый день. Конечно, придется работать, но халявы не было и нет. Трудоустройство будет зависеть от имеющихся навыков. Сейчас у нас есть вакансии и... вообще все. Не хватает мотористов, водопроводчиков, поваров, плотников, ремонтников, кладовщиков и еще сотен наименований. Обязательно что-то найдется по вкусу. У меня есть время подумать. Лиза нервно обернулась, будто опасаясь, что кто-то крадется сзади. Есть, конечно, — кивнул я. Мы будем где-то рядом с райбольницей в ближайшие двенадцать часов. Знаешь, где это? Знаю, — подтвердила Лиза. Все, Бац, собирайся. Мы идем в больничку, — указал я Бацу на пятиэтажку. Молча направились к дому, оставив слегка прихуевшую Лизу посреди дороги. «Стойте!» — остановила она нас. Я развернулся. «Можно мне с вами?» — жалобно спросила она. «Уже определилась?» «Хорошо», — улыбнулся я. «Нам нужно как можно больше людей, иначе в отдаленной перспективе нам крышка. Амбициозно, конечно, но у меня работа такая — людей спасать. Поднялись в квартиру». «Лиза, тебя как полностью зовут ты чем занималась до вот этого вот всего?» — поинтересовался я. «Поленицына Елизавета Петровна, учащаяся девятого А-класса», представилась Лиза. «Какими навыками и характеристиками владеешь?» спросил я Джерпетрову. «Ловкость и выносливость по десять единиц. Сейчас планирую развивать силу, которой только две единицы», описала свои данные Лиза. «Ремонт — семьдесят, плутовство — сто, скрытность — семьдесят семь и холодное оружие — семьдесят. Еще есть развитие плутовства, траппер. Его я сейчас в основном развиваю». «Что дает траппер?» — поинтересовался я. «Урон от ловушек увеличивает на 37% сейчас», — ответила Лиза. «А почему у вас уровень низкий?» «Потому что конец света», — усмехнулся я. «Нет, на самом деле, потому что я мало времени уделял убийству мертвяков». Посмотрел на Лизу. «Поленицына Елизавета Петровна. Школьница. Уровень 43». «Даже школьники вдвое опережают меня». «Я этого не потерплю, надо срочно качаться!» Бац собрал свои шмотки, представляющие собой АК-103, комплект защитной экипировки для противостояния массовым беспорядкам. ну знаете из тех поликармонатных защитных костюмов, в которых обычно дубинками гасят митингующих? «Док, давай в гипер сгоняем, там еще куча таких же!» — предложил Бац, которого я буквально только что хотел спросить о происхождении комплекта. «А давай!» — усмехнулся я. «Лиза, как смотришь?» «Я за», — коротко ответил это Мы двинулись к Гиперу, благо, не очень далеко. «Видел кого-нибудь еще из выживших?» — поинтересовался я у Баца. «И ты, Лиза, так и не ответила?» «Короче, я никого не видел. Шарился в районе Гипера, но порожняк полный», — ответил мне Панк. «Если бы кто-то был, я бы не бегала по всему городу, спасаясь от мертвых», — высказалась Лиза. Я так понимаю, не хватало силы для уверенного уничтожения мертвяков. Поэтому единственным путем было спасение бегством и атака из-под тяжка. Рабочая тактика, как я вижу, но не способствует обоснованию на какой-то территории. Тогда из гипера пойдем к больнице. Там прихватизируем кое-что, а оттуда уже дернем крынку. На Льва Толстого, 132 Г, где обитает семья моего бывшего пациента. Описал я план предстоящих действий. «Звучит разумно», — кивнул Бац. «Слушай, Бац, к тебе вопрос, который беспокоит меня уже давно. Я взглянул на Панка, идущего рядом. Ты двадцать девятого уровня. Неужели нельзя было вкачать удачу?» «Можно было», — кивнул Панк. «Только у меня есть план прокачки, который сильно завязан на низкой удаче». «Раз мы все равно просто идем, может, поделишься?» — предложил я ему. «Помнишь мой навык армированный скелет, который третьего ранга?» усмехнулся бац «Ну?» — припомнил я тот давний разговор. «Его четвертый ранг открывается только при условии максимум двух очков удачи. А если первые и второй требовали по 5 и четыре очка удачи, а третий — трех очков, то четвертый, что логично, требует двух, а пятый — одного», — объяснил бац Пятый ранг я уже не открою, но четвертый, на который мне всего лишь надо набить одно очко способностей, сделает мой скелет на сто процентов прочнее. Пятый ранг этой способности, как я понимаю, вообще сделал бы мой скелет, как у фаравельского рассомахи, несокрушимым Я как никто другой понимал, что неразрушимый скелет — это невъебенное доминантное преимущество. Серьезно. Самое тяжелое ранение с переломами костей. Мясо нарастает быстро, а вот кости сращиваются очень медленно и неохотно, а иногда еще и неправильно. Большая часть ранений, которые здоровски бы осложнили или вообще сломали жизнь любому, для баца станут тяжелыми, но не смертельными. Думаю, ради этого стоило страдать от неудач. Но это ведь значит, что есть окошко для слабых, слепых, дохлых, криворуких, тупых или неудачливых кто-то рождается с каким-то недостатком, а вся эта лабуда с интерфейсами дает возможность это компенсировать. Предполагаю, что поэтому вкачивание характеристик не ставится этими интерфейсными извращенцами во главу угла. Нет, надо потеть раз в три уровня и вкладывать очко способностей не в какой-то полезный навык, а в прогресс. М да У Лизы два очка силы. Лиза, посмотри-ка в способностях что-то, требующее характеристики силы, не более пяти. — попросил я нашу новообретенную барышню. — Сейчас. Она внимательно слушала Батса, причем очень заинтересована. Дошли до Мольского техколледжа, когда она, наконец, перестала копаться в интерфейсе. — Есть сверхгибкость, требующая максимум пять силы, — произнесла она. — Управляемая гибкость суставов и костей увеличена на 25%. Я видела эту способность с самого начала, но прочитала неправильно. Думала, требуется пять силы, а тут наоборот. «Ну и что мне даст эта гибкость?» «Ты вообще не сечешь, Лиза!» рассмеялся бац «Да это как у супергероев! Невероятную четверку комикс видела! Ну или фильм хотя бы!» не покачала головой эта барышня. «Блин, даже я видел этот фильм! Правда, в детстве!» «А, -а, -а точно! Теперь понятно!» «Там мужик был один, Митч Ричардсон, именуемый «Мистером Маджестиком». Он, конечно, как человек тот еще гандон, но зато мог гнуться и растягиваться, как ему захочется. В любую дырку без масла залезет. Ты прикинь, какие преимущества в драке это дает. Тебя в партер а ты так изогнешься, что окажется, что противник обнял воздух. Круто же! Док, скажи!» Я задумался. Впрочем, ненадолго. «Это действительно очень хорошая способность», подтвердил я слова Баца. «Мда...» Будь у меня такая способность в юности, я бы стал непобедимым чемпионом мира по греко-римской борьбе. «Так что ты лучше не злоупотребляй с прогрессом», — посоветовал ей Бац. «Качни сверхгибкость, а потом, как четвертый ранг получишь, качай силу. Мне, блин, страшно представить, что ты сможешь сотворить с смертвяком, обладая десяткой силы, и четвертым рангом сверхгибкости». «В бананы крутить будет без особых усилий, как я понимаю» а ведь с такой ловкостью она сможет даже от когтей в фулл контакте уклоняться». Лиза осознала перспективу и задумалась. Я внимательнее присмотрелся к ней. Росту где-то метр пятьдесят, физиономия необычная, но симпатичная. Пепельно-русые волосы, тугостянутые резинкой, брови редкие, явно находит время выщипывать. серо голубые глаза с эпикантусом, нос узкий и прямой, губы довольно-таки толстые, монголоидные. Скулы, вопреки предыдущим предпосылкам, не выражены. Челюсть округлая, лоб средней высоты. Щеки красные, но это от холода. Комплекция она подростковой. Ребенок еще. Хотя по поведению и в целом на вид лет 15-16. Короче, меня радует очень, что у нее ремонт высокий. Докачаем его до сотки, будет нам механизмы ремонтировать. В гипере было пусто. Полно пятен засохшей крови. Костюмы лежали запертыми за опускаемой решеткой, которую Бац открыл имеющимся у него ключом. Защитных костюмов тут было немного, всего пять комплектов. Я снял с себя ОЗК, отцовский бушлат с ватными штанами, облачился в черный защитный костюм, надел все снятое поверх него и стал выглядеть как очень толстый мужик, одевший ОЗК не по размеру. Примерно так же оделись и остальные. Правда, на Лизе не было ОЗК. «А чего эти костюмы остались нетронутыми?» — задала Лиза резонный вопрос Батсу. «Ну, когда начали отстрел мертвяков, участвовала только часть группы», начал объяснять Панк, затягивая ремни, повешенного на спину рюкзака. «Остальные ходили по гиперу в повседневной одежде, совершенно не опасаясь мертвяков. Зря». «Все, нет времени, надо идти», — поторопил я их. «Погодь, я как будто для тебя припрятал тут АКМ», — вспомнил Батс. Сам я больше по пистолетам, поэтому отдам без зазрения совести. Поднялись на третий этаж, где находились раньше торговые бутики, а потом жилые помещения панков. В одном из этих помещений Бац вытащил из-под кровати металлический ящик и достал оттуда АКМ с боекомплектом. Тяжелый, конечно, произнес он, вручая мне автомат с цинком патронов. ну мощный, как обещал, раритетный ствол. Лук брать будешь? Нет, пожалуй, отказался я. До этого успел прикарманить на первом этаже два стрел поэтому в стрелах пока не нуждался. Всё, уходим. В течение часа и двадцати минут добрались до указанного мною адреса. Двор дома Сашкиных встретил тишиной. Подошёл к подъезду, медленно открыл дверь и вошёл внутрь. Включил фонарик. За спиной тихо щёлкнул затвор ПС баца Поднялся на пятый этаж. Члены нашего маленького сообщества следом. Стучу в дверь, одновременно прислушиваясь. Глазок на секунду потемнел, затем дверь начала открываться. «Георгий Мартынович!» — воскликнул Саня Сашкин. «Здравствуйте!» Он был одет в УЗК. В руке его был АК-74. «Сюр, конечно. Он мне больше запомнился лежащим на больничной кровати». «Здравствуй, Саша!» — кивнул я ему. «Родители дома?» Сашка погрустнил. «А это кто такие?» Спросил Онке вновь на Баца и Лизу. «Это мои друзья. Мы выживаем вместе». «Заходите», — коротко бросил Саша. Разуваться не стали. Вошли в гостиную, расселись на диване. Родителей Сашки нигде видно не было. Саня сел в кресло и положил Ака на журнальный столик. «Нет у меня больше родителей», — произнес он печально. «Убили их». «Соболезную», — произнес я. «Но что случилось?» Я в это время на вылазку за едой пошёл. Мама с папой дома остались. Начал свой рассказ Сашка. На меня мертвец один носил, пришлось побегать. Вернулся домой только на второй день, а дверь открыта. Папа... Сашкин-младший поднял противогаз и вытер на вернувшиеся слёзы. Папа в прихожей лежал. Саше было тяжело говорить это, но он пересиливал себя. А мама на балконе. Из пистолета расстреляли. Я этих сук которые их убили, нашел потом. Я подошел к, по сути, ребенку и обнял его. Тут Саня не выдержал и разрыдался. Да, всякой сволочи хватает в этом мире, и почему-то выживает преимущественно она. Тот же Вяз. Почему тот парень, который с девятью очками удачи, Зеро, насколько помню, не бросил товарищей и не ушел, хотя мог? Я не знаю, каким образом жил этот Зеро, но поступок он совершил мужественный. Умер как человек. Подозрение у меня вызвало только то, как выжил Вяз. Почему больше никто не выпрыгнул из грузовика? Почему, когда я смотрел, как последний из пассажиров ЗИЛа отстреливался от чудовища, не видел прыгающего вниз Вяза? Он либо сделал это до, либо после. Интересен вопрос, насколько до. Помню, как легко он списал меня в схватке с мутантом, предполагая, что задолго до, но не мне судить. Каждый выживает как может. Сашкин-младший успокоился немного. «За что это все?» — тихо спросил он. «Я не знаю, Саша», — честно признался я. Снова расселись, Сане было слегка неловко. «Мне жаль, парень», — произнес Бац. «Кто эти скоты?» «Не знаю», — ответил Саня. «Я их не спрашивал ни о чем. После того, как увидел у одного из них папино ружье, а на одной из них мамину шубу...» «Папа ей на прошлый день рождения!» Саша, терзаемый острыми воспоминаниями, снова заплакал. К нему присоединилась Лиза, стершая быстрым движением слезу. «Родители — тяжелая тема. Я про судьбу своих вообще ничего не знаю. Одна надежда, что папа разобрался в ситуации». «Держи», — протянул я Сане батончик смуглерс. «Как врач никому не советую заедать стресс, но у меня нет для него ничего лучше». «Блядство сплошное, а не жизнь». «Это, Сашка, мы пришли предложить тебе присоединиться к нам». Начал я целевой разговор. «У нас есть бункер с запасами и электричеством. Воды, правда, нет, но мы что-нибудь придумаем. Ты как смотришь?» Саня не думал долго. «Я его понимаю. Оставаться в квартире, где каждая вещь служит напоминанием...» «Я согласен», — ответил Саня. «Когда выходим?» «Ну вот». Один день, а уже плюс три обитателя бункера. Хотелось бы побольше, но жизнь — жестокая штука.